5. «И видел я Отца Небесного, стоящего на световом мосту, основание которого – свет солнца. И говорил с ним, и сказал он, вот свет и переход света. Одна сторона, – Отец показал направление, – является миром физическим. Другая сторона является миром непроявленным, духовным, сыной. Слова, которые я сейчас скажу, очень важны для всех, и ты пойми меня сразу и постарайся увидеть сказанное и понять увиденное». Переход света к знаниям – это единое целое и никак не может быть разделено. Мир внутренний и мир внешний, как физический и духовный, является миром единым и целым, как единое физическое тело и душа человека, так как душа выстроила физическое тело в мире реальности и духа физического тела. Свет с одной стороны – это моя правая рука, физический материальный мир. А с другой стороны – это моя левая рука, мир непроявленный, мир духовный. Сын мой, ты человек, который проходит с одной стороны в другую в физическом теле. Сын мой, это так? И кто ты тогда, когда ты человек и... Отец, я человек, я сын твой, и могу проходить по знаниям, которые ты мне дал. Посмотри, здесь есть свет и знания, объединенные в структуру, знания, которые ты воспринимаешь, видишь, распространяешь, прописываешь. Но свет ты реально проходишь физическим телом. Понимая слова мои, ты видишь и знаешь, что в мире физическим, духом ты, как и каждый человек, видишь свет, но это особенный свет и свечение. Это живая субстанция света, и видя ее напрямую, в нем ты выстраиваешь благополучное событие, а в физическом теле органы, ткани и материю. В центре моста свет особенный. Свет есть и со стороны правой руки Но физический свет только подходит к центру моста В центре идет свечение, которое соприкасается с духом Это оптика и настройка света солнца, которая проходит свет физически И виде объект информации на любом расстоянии, высвечивая ее и зная, как выстроить реальность Ее строишь, восстанавливая клеточную материю, регенерируя и воскрешая Посмотри еще раз С одной стороны свет, с другой стороны назовем Скрытый свет. Центр можно увидеть, как яркий свет, особенный, имеющий реальное направление и как бы закрытый от физического взгляда звездным небом. Как только человек понял сказано, врата Царства Небесные открылись, и свет вошел в физическое тело человека, где открыл условную тайну о человеке человеку. Человек же, открыв врата Небесные, выстроил доступ к точным макрознаниям, где он и человек, где он... Ты скажешь и поймешь это сам... Как и каждый человек, зная точно, что я, Создатель, сказал сейчас тебе. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И видел я Отца в стоящем центре света, и сказал Отец, вот цен мой суть. Один видит мост, другой переход, а третью руку Создателя, мою руку помощи каждому человеку. И стоял в центре света, и видел сферу света, духовную основу, и видел слова внутри сферы. Они отражали то, что есть и было в моей душе, спасение всех». И я сферу, и не было огня, а был свет. И видел я, что сфера открыта, и знал и чувствовал, что данный путь я выбрал сам, свободно понимая реально то, что происходит в мире и как развивается мир. Как познает человек себя, и самое главное для меня, какие знания дает Создатель, и как он создает и созидает. Какую цель и задачу он ставит перед собой и людьми, и как ее создать реализует сам и как мы все вместе и каждая личность заработает над этим направлением. Ведь дело касается каждого из нас, так как знания данные создателя развивает нас в личностном плане развивает мир как среду жизни и не только это, но и многое другое.